Заиграла медленная мелодия. «Русик, сначала с тобой!» Жанна с Русланом Айхенбаумом медленно закружились по комнате. Он прижимал ее к себе нежно, крепко и, как ни странно, очень хорошо держался, словно и не пил совсем. От него веяло горячим влажным теплом. «Русик, что? Не ходи в иностранный легион!» «Ладно». Он прижал ее чуть крепче, закрыл глаза — На виске у него пульсировала какая-то жилка. Потом она танцевала с Яшей Сидоровым. «Почему жизнь так неправильно устроена? О чем ты, Яша? О том, что ты любишь Пересветова, а я люблю тебя. А Нина любит Юру? Бедная Нина», — пробормотала Жанна, уткнувшись в его плечо. «Мне ее очень жаль». «Перестань», — Сидоров слегка встряхнул ее. «Никакой любовью там и не пахло». «Ну что ты говоришь?» «Это правда. Неужели ты не поняла, что это был чистый расчет с ее стороны? Она хотела замуж и сделала все, чтобы женить на себе Пересветова. Все это видели, все это знали». «Я не знала». «Это потому, что ты другая, ты живая», — прошептал ей на ухо Сидоров. «В тебе нет расчета. Ты или любишь, или нет». Руслан поставил другой диск с модной этнической музыкой, быстрой и зажигательной. Теперь они плясали втроем, выделывая какие-то немыслимые коленца. Потом Руслан с Яшей сидели на диване, а танцевала одна Жанна, не замечая ничего вокруг, впав в какое-то странное иступление. На ее лице была неподвижная улыбка, в глазах стояли слезы. Руслан Айхимбаум вскочил, схватил ее за запястье. «Все!» «Жанна, все!» «Русик, пусти ее!» — вступился Сидоров. «Отстань!» — мрачно произнес Ахимбаум. «Вообще вали отсюда! Сам вали! Я тебе ее не отдам!» «Да ты! Еще чуть-чуть, и они бы подрались!» «Все, хватит!» — закричала Жанна, едва держась на ногах. «Оба! Оба вон! Я вас сюда не звала!» «Жанна, ты должна выбрать!» — нетвердым голосом произнес Сидоров. «Так больше жить нельзя, ты понимаешь?» «Кого я должна выбрать? Тебя или Русика? Я не знаю. Может быть, кинуть монетку?» — в отчаянии произнесла она. «Чего вы хотите, а? С кем я должна провести эту ночь? Вы об этом спорите?» Руслан Ахимбаум пришел в себя. «Нет, Жанна, ты не поняла», — пробормотал он. «Наверное, одной ночи не хватит». «Всю жизнь!» — засмеялся Сидоров. «Ладно», — без сил пробормотала она, — «разберемся потом». Вон в том шкафу постельное белье, подушки, я иду спать. Жанна закрылась в гардеробной, легла на узкую кушетку лицом к стене и заснула моментально. Сразу она провалилась в тяжелый, пустой сон. Разбудили ее звонки в дверь и отдаленный грохот. Она вскочила с тяжелой, мучительной головной болью, обнаружила, что спала в роскошном платье от Арины Каплер, которое все измялось за ночь. Щелкнула задвижкой и осторожно выглянула в соседнюю комнату. Сидоров спал на диване, а Хинбаум на стульях. В гостиной царил невообразимый разгром. «Кошмар!» Содрогаясь, пробормотала Жанна. «Что же мы тут вчера делали? Взрослые люди!» В этот момент звонки и грохот продолжились с новой силой. «Ну, кто там ломится?» Сквозь сон пробормотал Сидоров. «Откройте!» И вмиг... Вчерашние страхи охватили Жанну. Тот, кто должен был ее наказать, пришел. Она прокралась в прихожую и заглянула в глазок. Там стояла женщина с фиолетовыми волосами. Сердце у Жанны упало. В коридор выглянул Айхенбаум, кутаясь в простыню. «Кто там Жанна?» — сонным голосом спросил он. Тоже заглянул в глазок. «Это же... Это... Как ее там? Мамаша Нины. Раиса Романовна, что ли?» «Кто?» — изумленно спросил Сидоров. Он тоже вышел в коридор, кутаясь в простыню. «Что ей надо?» «Надо открыть», — безнадежно произнесла Жанна. «Ты спятила!» — в один голос шепотом закричали Сидоров и Анхимбаум. «Зачем? Я все слышу!» — с той стороны завопила Раиса Романовна. «Жанна Ложкина, ты там? Так вот, будь ты проклята! Проклята! Проклята!» Жанна зажмурилась и закрыла уши руками. Внутри у нее все похолодело. Раиса Романовна продолжала бушевать, но Сидоров с Эйхенбаумом затащили Жанну обратно в комнату. «Жанна, детка!» — пробормотал Сидоров с нежностью, проводя ладонью по ее спутавшимся волосам. «Не бери в голову! Она старая женщина, она не в себе. Она не того винит!» — жаром подхватила Эйхенбаум. «У нее должны быть претензии к Пересветову, а не к тебе!» «Это он, в конце концов, бросил ее дочь?» «Вы не понимаете», — пробормотала Жанна. «Она меня прокляла». Раиса Романовна бушевала недолго. Скоро она ушла. Потом ушли Сидоров с Ахинбаумом, страшно мучаясь с похмелья. Но, тем не менее, идти на работу было надо. Жанна осталась одна. Когда в очередной раз позвонили в дверь... Она едва смогла сдержать крик, но на этот раз визитером оказался Марат. Он был встревожен и испуган. «Все в порядке?» — спросил он, когда Жанна наконец впустила его. «Сейчас встретил соседку в лифте. Она сказала, что тут был какой-то шум, люди кричали, даже милицию собирались вызывать. Я только с ночной. Марат...» «Это у меня», — сказала Жанна. «Приходила одна женщина». «Кто?» «Так, неважно». Она потерла пальцем и виски. Впрочем, ты должен знать, Юра Пересветов бросил Нину. Это ее мать сегодня приходила ругаться. Некоторое время Марат молчал, пытаясь осознать ситуацию. «Надо же, он ее все-таки бросил», пробормотал он. «И что теперь будет, интересно знать». Ситуация для него, для Марата, была самая невыгодная. Теперь ничего не мешало Жанне воссоединиться за своим возлюбленным. Значит, он все-таки решился. Он так любит ее, что пожертвовал своей невестой и своим ребенком. А ведь казалось, что он не из тех мотыльков, для которых нет ничего святого. Да и сама Жанна твердила, что принципы господина Пересветова сильнее его самого. Ох, как он ее любит, если решился на такой шаг, с тоской думал Марат. И еще он думал о том, что сам пожертвовал бы всем ради Жанны. Они, наверное, были почти как братья с Пересветовым. У них была одна кровь, одно желание. Именно поэтому Марат не мог ненавидеть своего соперника, потому что понимал того, как никто другой. Любить Жанну — вот для чего была дана им обоим жизнь. Теперь стало ясно, что соперник выигрывает. Он, Марат, остается с носом, теряет Жанну случилось самое худшее. Он сильнее меня. Наверное, между ними было все. Почему же я так боюсь прикоснуться к ней, боюсь сказать то, о чем сто лет назад должен был сказать? Вопрос этот был самого тонкого, деликатного свойства. Странно, что других женщин Марат не боялся. Он их и не любил, а просто терпел рядом. По большей части они вызывали в нем отвращение. Все его связи носили тупиковый, скучный характер и заканчивались неизбежным скорым разрывом. А как все могло быть с Жанной, он и представить себе не мог. И ему было страшно. Нет, он, конечно, прикасался к ней, обнимал утешающе, гладил по волосам, клал голову ей на колени. Невинное, целомудренное действие, дозволенное другу детства. И ведь она сама, Жанна, и ценила его за то, что он был не как все, что он не демонстрировал желания обладать ею. У нее прекраснейшие эти демонстрации, наверное, в печенках уже сидели. Она бы не привязалась так к Марату, если бы он был как все. Если бы хоть на чуть-чуть задержать объятия, целовать ее чуть-чуть дольше, не торопиться выпускать ее из рук... Иногда Марату приходило в голову, что он должен был сделать это тогда, в ранней юности, когда они сидели рядом на берегу моря, и ее длинные волосы касались песка. Золотая солнечная девочка. Первый поцелуй — отдать ей. И вся жизнь потекла бы по-другому. Скучная серая жизнь стала бы праздником. Он и во второй раз не осмелился показать ей свои настоящие чувства — Что ж, ничего удивительного, что снова теряет ее. Отчего бы этому Пересветову не вернуться снова к своей невесте? Уж я бы тогда точно сумел наладить отношения с Жанной. А как было бы здорово, если бы он, например, попал под трамвай, или на него напали бы грабители и забили бы до смерти. Если бы у меня были деньги, я бы нанял киллера. «Иди и убей», — сказал бы я ему. «Убей этого человека!» — мечтал Марат, впрочем, без всякой ненависти к сопернику, прекрасно сознавая наивность своих фантазий. Некоторое время назад он сошелся с одной женщиной. Она работала на том же предприятии, что и он, уборщицей. Приходила раньше всех. У них было полчаса, час до того, как предприятие наполнится людьми. Мало ли подсобных помещений. Все происходило быстро, почти без слов. И то, что происходило между ними, Марат никак не мог назвать любовью. Хоть Надя, так звали ту женщину, считалась милой и обходительной. В разводе двое детей однажды призналась, что хотела бы видеть Марата их отцом. Его тогда чуть не вывернуло от отвращения. «О, мама, мама!» — мысленно он тогда обратился к своей матери. «И ты хотела девочку? Видела бы ты, во что они превращаются со временем?» Каких безобразных чудовищ! Хотела бы ты, чтобы твоя дочь отдавалась в подсобке первому встречному. И этому первому встречному она готова отдать на воспитание своих детей. Он прекратил отношения с Надей, потому что она становилась все более неприятной ему. Кажется, она обиделась. С Жанной было бы все по-другому. Жанна была для него высшим существом, чем-то вроде ангела. Немного заблудшего, правда, но это только потому, что она ошиблась с выбором. Все то, что с другими являлось просто мерзким соитием, проявлением животного инстинкта, с ней бы стало любовью, чистым светом. Он бы заботился о ней, такой неприспособленной к жизни. Ведь смешно сказать, он, мужчина, умел больше, чем она, женщина. Она не умела готовить, у нее не было привычки убираться, В ее квартире вечно царил разгром и летала пыль, потому что она была не совсем обычной женщиной, ну да, ангелом, спустившимся с небес. Только он, Марат, понимал ее, видел ее особенную сущность. Жанну нельзя было оставлять другим, нельзя было, чтобы другой мужчина любил ее, это бы ее погубило. Кое-кто, конечно, сказал бы, что Жанна с ее внешностью — вполне могла бы стать женой банкира, который окружил бы ее служанками и взводом секьюрити, но это тоже не было для нее выходом. Марат точно, абсолютно точно знал, лишь он может стать спутником Жанны, лишь он может сделать ее счастливой, а деньги или положение в обществе совсем ни при чем. Есть, есть такое забытое понятие, как душа. Марат это знал, и точка. И вот теперь у него на пути стоял Юрий Пересветов. Да что там у него? Он, Марат, не только о себе думал. На пути Жанны к счастью. А если... А если мне поговорить с этим Пересветовым? Неожиданно пришла Марату в голову мысль. Попросить, чтобы он отступился. Хотя отступится он как же. Марат вспомнил высокого тощего субъекта с постным лицом с голосом, который шелестел точно газетная страница на ветру. Нет, он сразу угадал в этом Пересветове некую родственную черту, этот фанатизм. Пересветов ни за что не отступится от Жанны. А может быть, припугнуть, попробовать надавить на него, придумать что-нибудь этакое, чтобы Пересветов забыл о Жанне? Нет, и не испугается он, но все равно... «Бездействовать тоже нельзя».